Глава шестнадцатая Рейдинг нас ведет на буксире паровой катер, раздражающий поведение мелких лодок, как они суются под паровые катера. Гаррис и Джордж вечно увиливают от работы. Несколько избитая история. Стригли и Горинг. Мы увидали Рейдинг около одиннадцати часов.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 К примеру его последовало правосудие, и все суды заседали в Рейдинге. Стоило бы право иметь время от времени простую заурядную чуму в Лондоне, чтобы избавиться одновременно от адвокатов и от парламента. Во время парламентской борьбы Рейдинг был осажден графом Эссексом, а четверть века спустя принц Уранский разбил здесь войска короля Якова. Здесь, в Рейдинге, похоронен Генрих I, в основанном им бенедиктинском аббатстве, развалина которого можно видеть и поныне. И в том же аббатстве великий Джон Гонд венчался с леди Бланш. У шлюза Рейдинга мы повстречались с паровым катером, принадлежащим моим знакомым, и они провели нас на буксире, не доходя одной только миле до Стритли. Приятно быть на буксире у парового катера.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 С мая Плотхерма до Стритли она великолепна. Выше мая Плотхермского шлюза проходишь мимо Гардвикхауса, где король 1 играл в шары. Окрестности Пингборна, где стоит забавный трактирчик Лебедь, должны быть также хорошо известны за всегда тайм художественных выставок, как и своим собственным жителям. Катер моих знакомых отпустил нас как раз у подножия грота, после чего Гарри начал доказывать, что теперь моя очередь грести. Весьма безрассудно, по-моему. Утром было условно, что я доведу лодку до 3 миль выше рединга. А мы же теперь были на 10 миль выше рединга. Кажется, пора им в свою очередь приняться за дело.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 Это было тело мёртвой женщины. Оно легко лежало на воде, и её лицо было кротко и спокойно. Оно не было красивым, слишком уж оно было преждевременно состарившимся, слишком худым и измождённым, но то было милое, достойное любви лицо, несмотря на печать заботы и нужды, и озарённое тем выражением мирного отдыха, которое виднеется иногда на лицах больных, когда наконец утихает страдание. К счастью для нас, ибо нам вовсе не улыбалось застрять в камере каранёры, с берега также заметили тело и избавили нас от него. Позднее мы разузнали историю этой женщины. Разумеется, всё те же старые-постарые будничные трагедии. Она любила и была обманута или сама обманулась.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 простилась с ним, вложив ему в ручку купленную заренье грошовые коробочку шоколада, а потом на последние шиллинги взяла билет и приехала в Горинга. Оказывается, что лисистые дали и яркие зелёные луга Горинга были связаны для неё самыми горькими воспоминаниями. Она женщина почему-то льнёт к паразившему их ножу, и как знать, быть может, Горечь примешав к лицу светлые воспоминания о радостных часах, проведённых в тенистых местах, над которыми так низко свисают ветви больших деревьев. Она пробродила весь день в лесу, на берегу реки, а потом, когда спустился вечера сумерек, она кинула на воды свой туманный плащ, она протянула руки к молчаливой реке, знавшей её радости и горе. И старая река приняла её в свои нежные объятия.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 говоря, что холмы по обеим сторонам реки когда-то сходились, образуя преграду поперёк того места, где ныне находится Темза. Историй К заканчивалась над Горингом, обширным озером. Я не имею возможности ни подтвердить, ни опровергнуть эту версию, я просто упоминаю о ней. А древнее это место, Стридли, он ведёт начало к большинству приречных городков и деревень, из британских и саксонских времён. Если можно выбирать, то Горинг значительно менее пленительное местечко для пребывания, чем Стридли. Но в своём роде он также достаточно мил, а вдобавок ближе к железной дороге на тот случай, если вам вздумается улезнуть, не уплатив счета в гостинице. Глава 17. День стирки, рыбы и рыболовы об искусстве уже не, а добросовестный рыболов, рыболовная история. Мы пробыли в Стридле 2 дня и отдали свои вещи в стирку. Пробовали мы было и сами постирать их в реке под руководством Джорджа, оно попытка оказалась неудачной, даже более чем неудачной, ибо положение наше после стирки сделалось хуже прежнего. Да того, как мы вымыли свои вещи, они были действительно очень и очень грязные, но всё же пригодны для носки. А вот после стирки, что вы что скрывать? После этой стирки Темза от самого Рединга и до Хенли стала намного чище, чем была. Мы собрали и размазали по своей одежде всю грязь, накопившуюся в реке на этом участке.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 как до ellos купаться, они толпятся вокруг и проходы вам не дают и раздражают вас. Оно, чтобы они ловились с помощью червяка на крючке или чего-либо подобного, оно ну нет. Шалиш. Сам я неважный рыболов. Одно время я посвятил этому вопросу достаточно внимания и делал, как мне казалось, недурные успехи, но опытный рыболов сказал мне, что толку от меня никогда не будет и убедили меня бросить Они признали, что я превосходно умею закинуть удочку и очевидно полон охоты к делу, а также снабжён достаточной порцией прирождённой лени. Однако тем не менее из меня никогда не выйдет настоящего рыболова. Слишком мало у меня воображения. По их мнению, из меня вышел бы поэт или репортёр или автор сенсационного филлетона или что-то иное в том же роде.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 Потом, пользуясь минутным затишьем, вынимает трубку изо рта и замечает, выбивая золу об решетку. «Ну, мне во вторник вечером попалась такая добыча, о которой не стоит никому рассказывать». «А почему же?» – спрашивают его. «Да потому, что никто мне не поверит». Спокойно и даже без всякого оттенка горечи в тоне отвечает он, после чего заново набивает трубку,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 И ничего решительно не поймал, кроме нескольких дюжин полотвые и десятка-двух щук. Я только что хотел совсем бросить ловлю, как вдруг леска довольно-таки сильно дёрнулась. Я подумал, что попалась ещё одна рыбёшка, и давай тянуть. Нет, то-то было. Смея станешь двинешь. Потребовалось полчаса. А, полчаса, милостивый государь, чтобы заполучить эту рыбу.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 Поймав, что вы как он достоверно знал, всего одну, и болтавшего направо и налево, что поймал две дюжины. Кончилось тем, что он заключил с самим собой последний договор, которого и придерживается свято до сего дня, решив принимать каждую пойманную им рыбу за 10 и всегда начинать с 10. Так, например, не поймав ни одной рыбы, он говорил, что поймал их 10. По этой системе нельзя было поймать меньше 10 рыб.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 Более ещё вероятно, что вам подвернутся два старых рыболова, подтягивающих вместе грок, и вы в полчаса наслушаетесь достаточно рыбных историй, чтобы расстроить себе пищеварение на целый месяц. Джош и я не знаем, что стало с Гарисом, он вскоре после полудня пошёл по б릿це, потом вернулся и минут 46 освои свои башмаки мелом, после чего мы его не видели. Итак, Джордж и я и собака, будучи предоставленные самим себе, отправились вечером второго дня ради прогулки в Оллингфорд. А на обратном пути зашли в прибрежный трактирчик для отдыха кое-чего и кое ново. Мы вошли в комнату и сели, там уже оказался старичок, куривший длинную глиняную трубку, и мы понятно разговорились. Он объявил нам, что сегодня была хорошая погода,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 Наконец они остановились на запылённом стеклянном футляре, помещённом очень высоко над камином и содержащим форель. Она привлекала меня эта форель. Очень уж была чудовищной рыбы. По правде говоря, я с первого взгляда даже принял её за треску. Ага, заметил старик, следив направление моего взгляда. Славная штучка, не правда ли? Нечто необычное, пробормотал я, а Джордж спасил старика. Сколько по его мнению весит эта рыба? 18 фунт в 6 унций, сказал наш приятель, вставая и сбрасывая куртку. Эда, продолжал он, тому будет 16 лет, 3-го числа будущего месяца, так я поймал эту рыбу. Попалась она мне под самым мостом, а на пискарике. Сказали мне, что она в реке, а я сказал, что заполучу её. Так и сделал. И немного теперь осталось по соседству таких рыб, здаётся мне. Спокойной ночи, господа. Спокойной ночи. И ушёл, оставив нас вдвоём. После этого мы глаз не могли оторвать от этой рыбы. Действительно, рыба была на диво. И мы всё ещё любовались ею, когда местный кэбмен, только что завернувшийся в трактир, подошёл к дверям с кружкой пива в руке и также взглянул на неё. Почтенная форель.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 отвечил добродушный старик Поймал я её как раз пониже шлюза. То есть, где тогда был шлёз в пятницу после полудня. И всего замечательнее то, что я её поймал на муху. Я ведь пошёл ловить щуку, господь с вами. А даже и не помышлял о форели. И как увидал этого молодца на удочке, убейте меня, если не растерялся маленькой. Понимаете ли,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 Извините, надеюсь, вы извините нашу нескромность, ведь мы здесь совсем чужие люди, но мой приятель и я были бы бесконечно благодарны, если бы вы рассказали нам, каким образом вы изловили вон ту форель. "Дек да тоже это вам сказал, что она пойманной мной." Последовал изумлённый ответ. "Мы ответили, что никто нам этого не говорил, но почему-то мы инстинктивно чувствовали, что поймал её никто, и ну и как он. Удивительная штука, прямо-таки удивительная. Со смехом отозвался степенный незнакомец. "Ибо на деле-то выходит, что вы угадали верно. Поймал её я". "Оно забавно, как ты вы сразу угадали. Поразительно, право". И пошёл и пошёл рассказал, как потребовалось полчаса, чтобы вытащить её, и как у него сломалась удочки. говорил, что тщательно взвесил её придя домой и что весы потянули 34 фунта. Этот также ушёл в свою очередь, а когда он ушёл, пришёл посидеть с нами хозяин. Мы передали ему различные версии, которые слыхали о его форели. Это чрезвычайно его позабавило, и все мы от души хохотали. Подумай только, что Джим Бэкс